НИКОЛАЙ ДРОНТ Играем в ГП. Пролог. Приглашение. В кафе, точнее в антикафе с известным именем «Сборка бочки» Закончился ДНДШный модуль. Игроки разошлись. Одного только партийного мага мастер не отпускал. У на следующую игру. Специально для тебя кампейн затеял. Ходить будем по гурпсам. Четвертые редакции. Комплетник правда старый, еще по третьей, но я переработал персонажей под новые правила и свои хомрулы. «Ты мне главное скажи, по какому миру ходить будем?» «Почти современность, наш мир, только с магией. Самое начало девяностых, Англия». «Ну не, угадал, он самый Гарри Поттер». «Да я как-то...» «Главная роль твоя, будешь самим Гариком». «Да понимаешь?» «Смотри, комплитник, твой персонаж тянет аж на 301 очко». И что, по твоему же комплитнику, Волдик в шестнадцать лет пятьсот тридцать очков стоил? Первого годка Гермиона целых двести двадцать шесть получает. Рон, неспособище поганое, и то сто девяносто семь. А ты мне, будущему победителю тёмных сил Соединённого Королевства, всего триста даёшь? Не стыдно? Во-первых, 301 очко. Во-вторых, будущему победителю, будущему, будет ещё время, чтобы подкачаться. Давай лучше пойду талантливым первокурсником. Он стоит всего 131 очко, зато интеллект 14, и я даже по заготовке из книги смогу сильного волшебника сгенерить. А интеллект 11, как у Гарика, для чародея куром на смех.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 Агарик ей лишь раз за все книги воспользовался, между прочим, по книге правил гурпсов она постоянно работает. Причём атаки не касательные, а вполне себе дистанционные, касательные на 30% дешевле стоят. А что оно работает до испепеления, ты учёл? Ты смотри мне, не используй на детей в Хогвартсе, только на наводи его сообщников, атака касательная, цену не снижаем, и так слишком круто получается. Всё едино, интеллект слишком маленький, зато ловкость выше всех в Хогвартсе, а интеллект со временем нарастишь. Оно мне надо, ловкость, только для спорта используется, в нужны квиддич очки ушли, а защиты от чтения мысли нет. На друзей Гермиону с уроном 20 очей потрачено, на простую сову 5. Это не простая сова, а фамильяр она.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 преимуществах сейчас около 250, не превышай. в бери сколько хочешь, главное их отыграй. Мальчик маленький, потому в умение больше 25 не вкладывай. Причём всего по единичке в каждое.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 Харен с тобой, золотая ты рыбка, умеешь ты плюшки выжимать. Все умения, на которых основаны школьные предметы, можешь выкинуть, однако полёт на метле оставь. На освободившиеся очки бери чего хочешь, но того, что Гарик не мог выучить ни дома, ни в школе, ни в Хогвартсе, не дам. Умения магического мира изначально блокированы, разблокируются по игре. Итак, так вместо канона галимый фанон получается. Кстати, а мы почему играем? Канон, кенон или фанон? По фанатской вики. О, это ещё ничего, хоть сразу уточнить вопрос можно будет. А то половину модуля спорить будем, а опять все переругаемся. Вообще, мир какой? Дамбигуд? Дамбигад? Дамби нормальный политик, Гарри рос в семье, где его особо не любят, но избивать тоже не избивают, кормить, кормят, выпороть в меру могли, соцслужбы в Англии такие работают. По мне, так достоверней, чем команду обливейторов держать и регулярно чистить мозги целому городку. Опять же, кто-нибудь бы проболтался, и слухи по магической Англии уже начали гулять.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 4000 глионов в начале и 200 ежемесячный доход. Остальное зарабатывай сам, никаких груд злата в родовых сейфах нет. Понял, кто из наших ещё играет? Из игроков я с тобой первым разговариваю. Игроки Мастер, а можно я шестнадцатилетнем Томи Томми из тетрадки буду, а? Ты мне больше 250 очков не даёшь, а он целых 530 стоит. Во-первых, ты тогда пропускаешь первую часть модуля. И пусть, зато потом рулить буду. Во-вторых, ты не знаешь, кому попадёшь, и как тебе без посторонней помощи выбраться из дневника. Придумаю что-нибудь. Смотри, сам попросил, вдруг не выберешься. Понимаешь, в книге Том вёл себя как идиот. Зачем ему нужно было лезть к Василиску, я ещё могу понять. А вот зачем окаменять могла рождённых, даже догадаться невозможно. Надо было тихо, мирно возродиться и спокойно набирать себе сторонников. Остальные хокрусы Волде я уничтожу, так что даже цель нашего мудля будет достигнута. Мастер, можно я буду тупой блондинкой? красивой, чтобы все мальчики на меня заглядывались, но такая, типа, прелесть какая дурочка. Прочитай комплитник, там написано, как сгенерить это чудо, но зачем тебе оно? Хочется, прикольно, ведь буду сильной ведьмой, пусть туповатой, зато меня все любить будут. Малый интеллект при высоких способностях.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 Отец мог, но Рон в любви к магловским вещам замечен не был. Это да, тогда давай любого пуфиндуется, они нейтральные, никто их всерьёз не воспринимает, с ними все дружат. Выбирай, кого отыгрывать собираешься. Персонаж Люблю я это дело в смысле генерить персонажа.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 Орки сожгли родную хату, вот и я такой красивый и несчастный теперь скитаюсь по жизни. Или, а зомби здесь тихие, поэтому я приехал сюда их изучать. Однако настоящий матерый игрок до такого никогда не опустится. Он продумает всю жизнь персонажа до мельчайших подробностей. Самые крутые выучат эльфийский язык и на крайний случай придумают новый диалект дворфийского. Конечно, про плюшки не забудут, выбьют их из мастера, а то из целой мастерской группы, зато герои изобразят так, что даже после игры его будут долго вспоминать. Многих в тусовке кличут по когда-то сыгранным персонажам. Не зря я спорил с мастером, ой, не зря.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 тем легче колдовать. Кстати, ловкость 14 при среднечеловеческих 10 смотрится великолепно. Потенциальный олимпийский чемпион, например, по лёгкой атлетике. Спорт-секции тренера на руках бы его носил, вместо мамочки носик платочком вытирал, но не сложилось. Сила 8, для 11 лет нормально, не слабак, не силач.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 Комфортный уровень богатства, независимый доход. И тут не поспоришь. Правда, как Поттер деньгами рулил без слёз вспоминать тяжко. Чувство пространства. Прекрасно для Квидича и не только. Боевые рефлексы. Предположим, устойчивость к магии. Выжил после Авады. Чувство опасности. Шарам предупреждает, когда враг рядом. Природная атака использовал только раз в первой книге. Далее на такой козыре благополучно забил. Непонятно почему. В недостатках дальнозоркость. Согласен, в книге было, она компенсируется очками. Обязанность учиться в Хогвартсе и в Лак Воландеморт. Это основа, иначе и игры бы не было. Происхождение маг выращен у маглов, и тут не поспоришь ночные кошмары связь с воландемортом было особая примета шарам а как же полиморф только изменение длины волос встречалась в начале первой книги социальная дискриминация по возрасту даже спорить не буду одиннадцатилетки открывающие ногами дверь в высокие кабинеты и ведущие со старцами разговоры за жизнь Это из области сильной такой фэнтезятины. Раз начинаем играть до всех каноничных знакомств и встреч, меняю оригинальный лист Поттера. Сразу выбрасываю из врагов Драка и союзников Саву, Рона и Гермиону. Покровитель Дамблдор мне совсем не нужен. Контакт с Хагридом тоже. Заодно и чувство долга перед Гриффиндором сношу.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 В Хогвартсе имеются любители покопаться в детских мозгах. Теперь умения и ерунду, вроде, квидича выбрасываю школьные предметы не трогаю. Бег, знание местности, садоводство, домоводство, скрытность и написание текстов тоже оставляю. Меняю уболтывание на дипломатию, беру природную атаку, она нужна для боёвки. Природная атака в преимуществах дает возможность сжечь огнём тела людей. Она же в умениях влияет на шанс попадания. Пригодится и быстрое выхватывание палочки. Ритуальная магия и руны. Они, конечно, начинаются с третьего курса, но надо брать. Драка, понятно. Не всё бегать, когда и в рукопашке смахнуться придётся.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 Поттеры – артефакторы, соответственно, обязательно придётся взять зачарование. А к нему – заклинание создания волшебной палочки, жезла или посоха. На первом курсе надо бы не допустить бегство призрака Волди. Кверла Поттер жег, но дух сбежал. На эту тему можно зачаровать волыну с заклинанием «Призрачное оружие». Тогда можно воевать с бестелесными существами. Не убьёшь, так хоть покалечишь. Полезно, но требуется цепочка ещё из четырёх заклинаний. Причём все они из школы некромантии, которую в Хогвартсе не изучишь. Даже если узнают про такие заклинания, сразу определят в тёмные магии.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 Оленьом рогатым становиться не хочу, пока даже не женат. Для шпионажа оборачиваться крысой полезно, однако мерзко. Жучком ещё полезней, но опасно, воробьи склюют и не поморщатся. Птицей нет смысла, летать я и так умею. После некоторых колебаний выбрал себе кота. Быть может, не самый крутой выбор, но достаточно обычный зверь, чтобы принимали за питомца какого-нибудь студента. Пришёл, например, в гостиную другого факультета, лежишь весь такой пушистый и подслушиваешь местные сплетни. Возможно, кое-кто спросит, почему нет ни надёжного автомата Калашникова, ни компактного УЗИ, ни даже простенького нагана. Против огнестрела имеются целых две причины.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 Но, допустим, в меня кидают остолбеней, а я весь такой увернулся и ножом гаду в печень в печень. Да, как-то оно не того. Против опасных противников планирую использовать сильнейший приём борьбы самбо под названием «Несите меня ноги, несите». Решать с экипировкой, видимо, придётся на игре. У Дорслей нет ничего полезного для магического мира, однако сам Поттер сравнительно богат. Четыре тысячи галлонов на старте и двести ежемесячно, прилично. Хотя финансирование неожиданно может закончиться. Что тогда делать? По книгам Гарик о такой ерунде не заморачивался, он предпочитал страдать фигнёй. Деньги в банке есть и ладно, а насколько их ему хватит, оно не важно, мне же на эту тему надо хорошенько подумать.